что один из ведущих биологов 20 века, Эрнст Майер, резко отозвался о г е к с л е сказав, что тот никоим образом не представлял подлинную мысль Дарвина. Примечание. Эрнст Майер, 1904-2005, американский биолог германского происхождения. Его работы оказали существенное влияние на формирование теории эволюции являющейся синтезом генетики и к о н ц е п ц и й эволюции. Эрнст Майер писал в 1997 году, «Гексли верил в конечные цели полагания, он отвергал естественный отбор и никоим образом не представлял подлинную мысль Дарвина. Учитывая степень путаницы, царившую в мозгах Гексли, очень жаль, что на его эссе по этике